Глава 27. День выдался славный, ясный и солнечный. И лишь временами налетал порывистый ветер, шурявший в лицо поднятые снизу колючие снежные крупинки. Широкие, подбитые искусственным мехом лыжи, легко скользили по свежевыпавшему снегу. Небольшому отряду, в состав которого, помимо Харпа и Старпола, входили также Кикул, Лоуф и Толстяк Базур, потребовалось чуть более восьми часов, чтобы добраться до дома отшельника Мидла. Беглецы опережали преследователей самое большее на полчаса. Корочка Наста под д е с я т с а н т и м е т р о в ы м слоем снега была совсем тонкой, и беглецы то и дело проваливали снег ь с по пояс, а где и по грудь. Не зная о трех подручных, которых Старпол послал в дом Мидла накануне, Харп удивился тому, что хранитель храмовых врат взял с собой лишь трех цепных псов. При том, что он считал не только самого Харпа, но и Марсала весьма опасными противниками, столь незначительный перевес в живой силе выглядел весьма эфемерно. Кроме того, Харп и вооружен был лучше других. Помимо ножа и остро заточенного 40-сантиметрового стального прута, как и у остальных, у него имелся еще и гарпун. Сняв лыжи возле двери, Старпол первым вошел в тамбур. Придержав дверь, он жестом предложил Харпу присоединиться к нему. Харп передал лыжи Лоуфу и последовал за хранителем храмовых врат. Открыв дверь, ведущую в дом, Старпол сделал шаг вперед, но т о т ч у с же отпрянул назад, толкнув плечом Харпа. Следом за ним в дом уже входил Кикул, и Харп оказался зажат в узком тамбуре между хранителем и его подручным. Почувствовал, что происходит что-то неладное, Харп сначала кулаком ударил Старпола в поясницу, а затем, упершись обеими руками в спину хранителя, втолкнул его в дом. Схватив гарпун обеими руками, Харп плечом оттолкнул зацепившегося ногами за порог Старпола и, перепрыгнув через него, вбежал внутрь. Сделав шаг в сторону, он прижался спиной к стене и взглядом окинул комнату. Первым, кого он увидел, был Мидл. Ноги старика были привязаны к ножкам табурета, на котором он сидел, а руки связаны за спиной. Голова старика с глубокой рваной раной на виске, из которой сочилась кровь, заливавшая лицо, безвольно свисала на грудь. Жив ли Мидл, понять было невозможно. Он не падал на пол вместе с табуретом только потому, что табурет стоял возле стены, и старик сидел, привалившись к ней спиной. Неподалеку от Мидла, На полу в лужах крови лежали два трупа цепных псов-хранителя храмовых врат. Возле теплогенератора, прижавшись плечом к стене, сидел еще один подручный старпола-коротышка-скат. В руке он сжимал заточенный металлический штырь, но подняться на ноги он не мог. Его левое бедро было распорото от колена до таза. У противоположной стены сидел на корточках марсал. Куртка его с левого бока была мокрой от крови. Рядом с ним на расстеленном на полу матрасе неподвижно лежала Айна. Перепрыгнув через неловко поднимающегося на четвереньки Старпола, в дом влетел Кикул. Мгновенно оценив обстановку, он выдернул из-за пояса широкий охотничий нож с тяжелой рукояткой из черного пластика и быстро глянул через плечо на Харпа. Харп сделал успокаивающий жест, давая понять Кикулу, что не собирается нападать на него со спины. Вбежавший в дом следом за Кикулом толстяк Базур вновь сбил с ног уже совсем было поднявшегося Старпола. Следом за ним появился и Лоуф, который наконец-то помог хранителю подняться. Ругаясь, на чем свет стоит, Старпол встал на ноги и тотчас же оттолкнул поддерживавшего его за локоть Лоуфа. «Проклятье, дьявол, вас всех р а з д е л и Старпол уже не испуганно, а зло глянул по сторонам. Взгляд его скользнул по трупам на полу, по безжизненно обвисшему на табурете телу Мидла, по неподвижно сидевшему у стены Марсалу и девушке, лежавшей у его ног, и остановился на раненом коротышке. «Скат!» – не двигаясь с места, заорал Старпол. «Что, черт возьми, здесь произошло?» Разлепив запекшиеся губы, Скат с трудом произнес только два слова. Он пришел и взглядом указал на Марсала. «Это я и без тебя знаю», — рявкнул Старпол. р а с т е г н у в в д о х у он откинул полу и зачем-то сунул руку в карман куртки. «Ты хочешь сказать, что он один порешил вас троих?» Ничего не ответив, Скат закрыл глаза. Старпол перевел взгляд на Лоуфа и коротко кивнул, указывая подбородком на раненого. Лоуф подбежал к скаду, выдернул у него из руки заточку и размашисто ударил открытой ладонью по лицу. «Отвечай, когда тебя спрашивает хранитель». Голова скада мотнулась из стороны в сторону. «Черту все!» — смертельно усталым голосом произнес он. Старпол неспеша прошел в центр комнаты. Взял табурет, скинул с него миску с остатками еды и сел. Харп подошел к Марсалу и присел рядом на корточке. «Ты ранен?» – с тревогой спросил он. «Похоже на то», – тихо ответил Марсал. «Что здесь произошло?» Марсал провел пальцами по черным, растрепанным волосам Айны и начал говорить. Голос его был ровным и холодным, лишенным какой-либо эмоциональной окраски. Он рассказывал Харпу, что произошло в доме старого отшельника так, будто не сам был участником событий, а просто пересказывал чужую историю, которая к тому же еще и не вызывала у него особого интереса. Когда мы с Айной пришли сюда, здесь было трое человек. Они не ожидали нашего появления. Тот, что стоял у двери, сразу же ударил Айну ножом. Марсал сделал небольшую паузу, чтобы сглотнуть слюну. А потом, я и сам не знаю, что вдруг со мной произошло. У меня в руке был гарпун, и я ударил им того, кто ранил Айну. На меня бросились двое других. Марсал сделал глубокий судорожный вздох. Сам видишь, чем все это закончилось. Теперь все будет в порядке, Марсал. х а р осторожно коснулся ладонью плеча друга. «Давай снимем куртку, и я осмотрю твою рану». «Нет», – качнул головой Марсал, – «сначала помоги Айне». х а р б с грустью посмотрел на бледное, бескровное лицо, л е ж а в ш е й на матрасе д е в у ш к и м а р с а л тихо произнес он, – «Айне мы уже ничем не поможем. Она мертва». Скинув голову, Марсал посмотрел на Харпа так, словно тот сказал какую-то несусветную глупость. «Мертва?» Но губах его появилась потерянная улыбка. Нет, не может быть. Он снова посмотрел на мертвую девушку. Она жива, Харп, ведь так, да? С надеждой посмотрел он на друга. Мне очень жаль, Марсел. Харп поднял с пола смятую простыню и прикрыл ею тело Айны. Марсел сжал кулаки так, что побелели суставы пальцев, свел их вместе и уткнулся в них лицом. Он сидел неподвижно, не издавая ни звука. Невозможно было понять, плачет он, молится, или же в бессильной злобе проклинает всех и вся. Решив, что сейчас Марсала лучше не трогать, Харп поднялся на ноги и медленно двинулся по направлению к сидевшему на табурете Старполу. «Что это значит?» — зло процедил сквозь зубы Харп, когда Старпол посмотрел на него. «Что делали здесь эти трое?» Он взглядом указал на мертвых и раненого. «Я послал и в дом Мидла, чтобы наблюдать за перевалом. Откуда я знал, что твой приятель заявится сюда?» В голосе Старпола Харп уловил едва различимые истерические нотки, свидетельствующие, что хранитель храмовых врат растерян и плохо представляет себе, как будет развиваться ситуация. Он совершенно не так представлял себе визит в дом старого отшельника». Привыкший к тому, что все нити управления всегда находились у него в руках, Старпол сейчас был чрезвычайно близок к тому, чтобы полностью потерять контроль над ситуацией и отдать инициативу Харпу. «А кто м и д л о так отделал?» Харп склонился над стариком и прижал пальцы к его сонной артерии. Старпол тотчас же попытался направить гнев Харпа в сторону от себя. «Какого черта вы убили Мидла?» – рявкнул он на скада. «Кто вам велел это делать?» Для убедительности он вскочил с табурета, подбежал к скаду, которого сзади поддерживал подмышки л о в и сходу ударил его кулаком в живот. Лицо раненого и без того искаженная гримасой боли съежилось, окончательно смазав мелкие, невыразительные черты. Согнувшись пополам, скад обвис на руках Лоуфа. Старпол схватил скада за волосы, рывком запрокинул его голову назад и занёс кулак для нового удара. «Хватит!» – властно остановил его Харп. «Мидл ещё жив, помогите мне!» – кивнул он Кикулу. Харп перерезал верёвки на руках и ногах старика, и вместе с Кикулом они уложили его на пол. «Я не велел им трогать старика», – Старпол заискивающе посмотрел на Харпа. При этом он даже слегка развел руки в стороны. Зачем? Он был всего лишь сумасшедшим. Не обращая внимания на слова хранителя, Харп склонился над телом Мидла и начал расстегивать рубашку у него на груди. И в этот момент Старпол издал странный, ни на что не похожий звук. Что-то среднее между коротким вскриком, кашлем и придушенным хрипом. Дальнейшее произошло с молниеносной быстротой. Никто, кроме Харпа, не успел понять и оценить ситуацию, и уж тем более как-то на нее отреагировать. Что за процесс завершился к этому времени в голове Марсала, для Харпа так и осталось навсегда загадкой. Возможно, он осознал наконец, что Айна мертва, а может, увидев Харпа в компании Старпола и его подручных, решил, что единственный способ покончить со всем раз и навсегда – убить самозваного хранителя храмовых врат. Марсал действовал молча и быстро, как профессиональный убийца. Оттолкнувшись рукой от стены, он рывком поднялся на ноги, схватил лежавший на полу гарпун с окровавленным наконечником и кинулся на Старпола. Хар, повернувшись через плечо, увидел Марсал уже в тот момент, когда он бежал, побычьи по наклонив голову и выставив гарпун перед собой. Между ним и Старполом оставалось чуть более двух метров. Казалось, никто и ничто уже не сможет остановить металлическое острие, направленное в живот хранителя. Для того, чтобы Старпол остался жив, должно было произойти настоящее чудо. Краем глаза Харп увидел, как Старпол сунул правую руку в карман куртки и тут же снова вытащил ее. В кулаке у него был зажат небольшой черный предмет. «Назад, Марсал!» – закричал Харп. и начал разворачиваться, чтобы в прыжке попытаться сбить Старпола с ног. Но Марсал, в отличие от Харпа, не понял, что держит в руке хранитель. Оглушительно громыхнул выстрел. Кикул даже присел от неожиданности и приложил ладони к ушам. Голова Марсала откинулась назад. Он остановился на месте, но, как ни странно, не упал, а остался стоять на ногах. Его уже мертвое тело медленно кренилось вперед, Будто он все еще пытался достать Старпола гарпуном. Нервы Старпола не выдержали, и он еще раз нажал на курок. Одновременно со вторым выстрелом Харп ударил хранителя плечом в грудь и повалил на землю. Перехватив руку с пистолетом за запястье, Харп несколько раз ударил ею о пол, пока пальцы Старпола не разжались. Схватив пистолет, Харп откинулся назад и быстро поднялся на ноги. «Эй, эй!» Закричал у него за спиной Кикул. Хар подпрыгнул в сторону и повел дулом пистолета в направлении крика. «Нет!» Кикул взмахнул руками, показывая, что у него нет оружия, и указал на дальнюю стену. Вторая пуля угодила в одну из труб, тянущихся от теплогенератора по всему дому, и пробила в ней дыру. Из отверстия с пронзительным свистом вырывался какой-то зеленоватый пар, быстро оседающий вниз и стелющийся по полу. «Сейчас здесь все взлетит на воздух!» Пронзительно заорал Старпол и кинулся к выходу. «Стоять!» Харп свободной рукой поймал хранителя за воротник и отшвырнул в сторону от двери. «Никто не выйдет из дома без моего приказа!» Сделав два шага, Харп занял новое положение так, чтобы входная дверь была у него за спиной, и он мог держать под прицелом находившихся в комнате. Первого. т о двинется с места, и я пристрелю. Произнес он убийственно спокойным голосом. Что тебе нужно, Харп? Глаза Старпола испуганно блестели и бегали по сторонам, словно он всерьез рассчитывал обнаружить другой выход из дома. Система теплогенератора повреждена, а когда он взорвется, на месте дома останется лишь большая воронка. Я знаю. Едва заметно усмехнулся Харп. «Мы выйдем отсюда только после того, как ты скажешь мне, где находится фрагмент рисунка с изображением всадника, который два года назад принес к вам в поселок Чужак Севера». «Ты с ума сошел?» с п о л о ш и н н взмахнул руками Старпол. «Не знаю я ни о каком рисунке». «В таком случае мы останемся здесь до тех пор, пока ты не вспомнишь то, что нужно». Харп стиснул зубы так, что на скулах выступили желваки. «Говорят, что близость смерти обостряет память». «Что вы стоите?» Старпол глянул на своих, превратившихся в соляные столбы подручных. «Убейте его!» «Всем оставаться на местах!» Харп повел дулом пистолета и стороны в сторону. «Я превосходно умею обращаться с этим оружием». «Это оружие только тогда хоть чего-то стоит», — Старпол сделал шаг по направлению к Харпу, — «когда в нём есть хотя бы один патрон». С этими словами Старпол выдернул из-за пояса сорока-сантиметровый металлический пруд с остро заточенным концом и сделал резкий выпад, целясь Харпу в живот. Харп без особого труда смог бы парировать удар, но он решил, что Старпол блефует. Кому придет в голову заряжать только два патрона в беретту калибра 6.35, обойма которой рассчитана на 8. Целясь в правое плечо хранителя, Харп нажал на курок. Сухо щелкнула спусковая пружина, посылая б о ё к в пустоту. Харп все-таки успел отшатнуться в сторону, и заточка Старпола вошла в него с самого края, повредив только мышцы брюшной стенки, но не задев внутренних органов. Скрикнув от боли, Харп перехватил стальной пруд возле того места, где его держала рука Старпола и наотмашь ударил хранителя рукояткой пистолета по лицу. Даже в такой ситуации он нанес удар расчетливо и точно, чтобы причинить боль, но не оглушить хранителя. Старпол упал. Лицо его заливало кровь, сочившаяся из рассеченной щеки и разбитых губ. Упираясь руками в пол, хранитель поднялся на четвереньки, и вместе с кровью выплюнул осколки передних зубов. Слева на Харпа кинулся Лоуф. Держа с ь левой рукой за торчащий сбоку стальной пруд, Харп бросил бесполезный пистолет и выхватил из-за пояса нож. Даже не сделав шага в сторону, он легко ушел от удара заточки и с разворота всадил нож в спину Лоуфа. Провернув нож в ране, чтобы легче вытащить его, Харп снова занял боевую стойку, готовясь к новому нападению. Но н е долговязый Кикул, ни толстяк Базур, похоже, не собирались испытывать судьбу. Скат лежал на полу не в силах самостоятельно встать на ноги, а Старпол стоял, полусогнувшись, отплевываясь кровью и размазывая ее ладонями по лицу. «Нужно уходить, Харп!» – севшим от напряжения голосом сказал Кикул. Харп посмотрел сначала на пробоину в трубе, пар из которой вырывался уже не с такой силой, как прежде, а затем на зеленоватое марево, залившее уже почти весь пол комнаты. Корпус самого теплогенератора время от времени слегка вздрагивал. Клепки, крепящие ножки котла, к полу ослабли и негромко позвякивали. «Бери старика и уходи», — приказал Кикулу Харп. Повторять ему не пришлось. Кикул тут же запахнул доху, натянул на голову шапку и, взвалив на плечо бесчувственное тело Мидла, Выбежал на улицу. Старпол по звериному зарычал сквозь зубы и, наклонив голову вперед, кинулся к двери следом за кикулом. Скрипнув зубами от боли в боку, Харп ударил его носком ботинка в колено. Скрикнув, Старпол упал. И тут же получил еще один удар ногой по ребрам. «Ты, толстяк», — посмотрел на базура Харп, — «разорви простыню, что почище, и скрути из нее плотный тампон». «Большой?» – растерянно спросил Базур. «Чтобы я рану смог заткнуть!» – процедил сквозь зубы Харп. Базур коротко кивнул и кинулся исполнять приказания. Не прошло и минуты, как он протянул Харпу плотно скрученный тампон. «Теперь бери раненого и уходи!» – приказал Харп. Базур снова кивнул, подхватил под руку с к а д а и потащил его к двери. Стиснул зубами пластиковую рукоятку ножа, Харп прикрыл глаза, на секунду задержал дыхание и одним рывком выдернул металлический пруд. Бросив его на пол, он согнулся пополам, прижимая ладонь к ране в боку. Дважды вдохнув и выдохнув через расширенные ноздри, Харп заставил себя выпрямиться. Откинул пол у дыхи и, расстегнув куртку, задрал край рубашки. Из дыры на боку широкой полосой вытекала темная венозная кровь. Вновь зажав зубами рукоятку ножа, Харп принялся заталкивать тампон в рану. Мышцы на лице его подергивались от колоссального напряжения, из глаз текли слезы, но он все же полностью ввел тампон в рану. И только после этого Харп взял в правую руку нож, а левый провел по лицу, размазывая слезы и оставляя на щеках кровавые полосы, похожие на боевую раскраску. «Ну что?» – обратился он, – к о р ч и в ш е м у с я на полу Старполу. Появились какие-нибудь свежие мысли? Из котла теплогенератора внутренним давлением выбило клепку. Из дыры со свистом начал вылетать какой-то мелкодисперсный серый порошок, подобно пыли, оседающей на стенах, полках и предметах кухонной утвари. Харп наклонился и за плечо перевернул Старпола на спину. Глаза хранителя были налиты кровью и выкачаны из глазниц. Так, словно вот-вот, готовы были лопнуть. Синеватый язык вываливался изо рта, облепленный пузырящейся кровавой пеной. Руки Старпола с судорожно с к р у ч е н н ы м и пальцами были согнуты в локтях и приподняты вверх. Харп в сердцах выругался. Лежа на полу, Старпол успел наглотаться стелющегося по низу зеленоватого дыма, который, как оказалось, был смертельно ядовит. Присев на к о р т о ч к и и стараясь держать голову повыше, чтобы не вдыхать ядовитые испарения, Харп быстро обшарил карманы Старпола. Интересующего его рисунка не было. На шее у хранителя также ничего не висело. Глянув на котел теплогенератора, который уже начал приплясывать на месте, Харп торопливо осмотрел нижнее белье Старпола на предмет обнаружения потайных карманов. Но и это ничего не дало. Далее медлить уже было нельзя. Харп вскочил на ноги и кинулся к выходу. Выбежав за дверь, он быстро глянул по сторонам. Не увидев поблизости ни Кикула с Мидлом, ни б а з у р о с раненым скадом, Харп побежал вниз по склону. Прижимая руку к раненому боку, он думал только о том, как бы не скользнуться на узкой, занесенной снегом тропинке. Когда позади него громыхнул взрыв, Карп стиснул зубы и прыгнул в сторону, зарывшись с головой в сугроб. Взрывная волна, сорвавшая с горы снежную шапку, подхватила его и поволокла вниз.